Я уже объяснил этому господину, что у нас нет свободных мест. А я вам объяснил, возразил негр, что вы уже подтвердили заказ. Помощник управляющего благодушно протягал. Ну что сказал он? Посмотрим, что мы можем сделать. Повернувшись к доктору Николасу, он положил пухлую с никотиновыми пятнами руку на рукав его дорогого костюма. Будьте добры, пройдемте со мной и присядем вон там. Бывают бывают неувязки, увы, но мы всегда стараемся исправить положение. Локиев про себя отметил, что бывалый служащий свое дело знает. Ловко и без лишнего шума он сумел переместить чреватую неприятностями ситуацию со сцены за кулисы. Тем временем конторщик и пришедшую ему на помощь портье быстро регистрировали других приезжих. По-видимому, лишь один маложавый широкоплечий мужчина в огромных очках заинтересовался, что будет с Николасом дальше. И так подумал Акиф, скандала может и не быть, но решил подождать. Помощник управляющий усадил Николаса в кресло против своего стола и сел сам. Доктор Николас повторил то же самое, что он уже говорил конторщику. Администратор выслушал его внимательно, но без сочувствия потом кивнул, Что ты делаешь, доктор? – начал он решительным деловым тоном. Прошу извинить за недоразумение. Уверяю, мы устроим вас сейчас со всеми удобствами в другой гостиницы. Одной рукой он подвинул себе телефон и поднял трубку, другой приподнял со стола лист бумаги, под которым оказался список телефонных номеров. Минуточку. Впервые на протяжении всей этой сцены в голосе клиента послышалась резкая нотка. Вы сказали, что у вас нет свободных мест, но вон ваши конторщики регистрируют прибывших клиентов. У них что, какие-то особенные предварительные заказы? Допустим, что так. Это было сказано уже безпрофессиональной улыбки. Джим Николас раздалось вдруг на весь вестибюль радостное приветствие. Негр оглянулся и встал. Навстречу ему мелкими шагшками пробежался румяный старичок с буйной седой шевелюрой. Доктор Ингрэм, как я рад вас видеть! Негр протянул руку, старичок схватил ее и затряс. Джим, как твои дела, малыш? Погоди, погоди, сам вижу у тебя, все хорошо, превоспеваешь, судя по всему. Полагаю, что практика у тебя неплохая. Так и есть, спасибо. Улыбнулся доктор Николас. Но и научная работа отнимает кучу времени. Еще бы! Мне ли этого не знать? Всю жизнь обучая таких как ты, потом вы заканчиваете учебу, начинаете практиковать и зарабатываете бешенные деньги. Мигр за улыбался. Впрочем, ты и науку не забываешь. Репутацию у тебя блестящее. Твоя статья о злокачественных опухолях полости рта вызвала огромный интерес. Мы ждем и дождемся твоего доклада. Кстати, я буду иметь честь представить тебя собравшимся. Ты знаешь, что меня в этом году избрали председателем? Да, слышал. По-моему, они не ошиблись с выборами. Тем временем помощник управляющего поднялся с места и растерянно поглядывал то на одного, то на другого. Маленький седовласый доктор Ингрэм расхохотался и добродушно похлопал своего коллегу по плечу. В каком номере ты поселился, Джим? Я позвоню тебе попозже. Хочу пригласить тебя встретиться с моими друзьями. «К сожалению», — сказал доктор Николас, — «мне только что сказали, что номера мне не дадут. Кажется, их не устраивает цвет моей кожи». Председатель стоматологического конгресса ошеломленно замолчал, покраснел, затем, сжав зубы, твердо проговорил. «Джим, я все устрою. Обещаю, что ты получишь номер, и администрации придется извиниться. А не то все стоматологи до единого покинут гостиницу». «Это я тебе гарантирую». Услышав последние слова доктора Ингрэма, помощник управляющего подозвал к себе рассыльного. «Магдермото сюда! Быстро!» День Питера Магдермото начался с небольшой организационной проблемы. С утренней почтой пришла докладная из отдела предварительных заказов о том, что завтра в Сент-Грегори должны поселиться мистер и миссис Кьюбеки, «Из Тускалузы». К докладной прилагалось письмо миссис Кьюбек, с которым она извещала, что рост ее мужа в семь футов один дюйм. Питер вздохнул. «Вот если бы все гостиничные проблемы были вроде этой».